Глава 30. Ответственные лица. Дом, в котором живет Денис, оказывается, на удивление, приличным. Никаких торчащих проводов, запахов тухлой картошки или разбитых ламп под потолком. Кошки, впрочем, тоже нет. Вместо нее на полу под дверью коврик с надписью «Добро пожаловать» и прозрачный пакет со стеклотарой. Максимально странный комплект, но мне сейчас не до того. На часах уже двадцать два, а от Насти до сих пор ни звонка, ни сообщения. Надеюсь, что Кузьмич не ошибся адресом, я нажимаю на кнопку звонка и жду. Первые несколько секунд из-за двери не слышно ни звука. Но потом она все же раскрывается. «Чего надо?» — коридор вываливается невысокий молодой мужчина. На ногах растянутые треники, на пузе замусоленная майка, в правой руке пивная бутылка, а в глазах глухая тоска. Денис Глушков, мой кулак сразу начинает зудеть. Дико хочется познакомить его с рожей этого чувака, однако ради Насти пока сдерживаюсь. «Ну, допустим, я», — произносится отрыжкой мужик, «мне нужно поговорить насчет Анастасии Невской». Сделав глоток, парень фыркает. «А что о ней говорить? Предательница она. Из дома меня выгнала, а теперь по койкам скачет». «Когда вы последний раз общались?» Она рассказывала, что собирается уехать из города. Сдерживаться с каждой секундой все труднее. Что за вопросы вообще? Ты из ментовки? Глушков мажет взглядом по моей кожаной куртке и джинсам. Вроде не похож. Молчу. Медленно дышу, чтобы не вмазать. Слушай, а с чего ты вообще взял, что я знаю, куда она делась? взрывается мужик. Мы расстались. Я теперь что, ее секретарь? Или, может, сутенер? Ржет так сильно, что бутылка наклоняется, и половина содержимого проливается на добро пожаловать. С ней нет связи уже сутки. Ты знаешь ее близких? Родных или подруг? Родные далеко, их номер только у Насти был. Знакомить она не спешила. А подруга одна, сестра, настоящая стерва. Телефон у стервы есть? Я уже еле держусь. Не представляю, как моя тихая, интеллигентная девочка жила с этим ублюдком. Где были ее глаза и уши? — Слушай, а ты чего такой борзый? Требуешь тут все. Голос на меня повышаешь. Глушков снова взмахивает бутылкой, и остатки пива коричневым дождем летят на пол, заливая и коврик, и носки этого жонглера. — А, я понял! — кричит он тут же. — Ты! — тычет пальцем мне в грудь. — Тот самый новый ухажер с дорогой тачкой. — Ну, хоть тачку рассмотрел, — выдыхая сквозь зубы. «Слышь, парень, ты капитально влип? Я тебе это, как я, жених, говорю. Влип, по самой не балуйся. Она не баба, а бензопила. Дружба. Весь мозг тебе выпилит», — усмехается. «А потом в кровати кинет. Скажет, что у нее голова болит или женские дни». «Просто скажи номер сестры», — сцепляя руки за спиной в замок. Правый кулак уже не просто зудит. Он ноет. Требует срочного знакомства с лицом придурка. Настаивает на самых твердых контактах. «Блин, я год жизни на нее потратил! Цветы носил, в любви признавался, на коленях перед этой предательницей ползал. она свалила от меня к первому попавшемуся богатею и шмотки мои выкинула!» «Номер сестры!» Терпение лопается. Беру идиота за грудки и встряхиваю. «Дай мне номер!» Будто собрался тут рыдать, Глушков громко тянет носом. «Хрен тебе, а не номер!» Вдруг произносит этот бессмертный. «Уверен?» — спрашиваю в последний раз. «На все сто!» — ухмыляется. «Или ты меня как в кино сейчас!» Договорить он не успевает. Отпустив этот мешок с дерьмом, я тут же резко бью прямо в морду. А затем, чтобы пьяное недоразумение не разбудило криками соседей, толкаю его в квартиру. «Ты охренел?» — крепит с пола жених. «Это тебе аванс», — говорю тихо. «За Настю» скажешь они еще хоть слово накидают добавки мать родная не узнает да она просто баба трет скулу Глушков. она моя женщина пиная его в бок и развернувшись иду к лифту на душе тревога пальцы сводят от потребности вернуться и выбить всю дурь из этой мрази а в мыслях лишь вопросы мне просто необходимо выяснить где сейчас настя и вытянуть мою девчонку из неприятностей пофиг как «Главное, срочно!» «Где же ты, Настя?» произношу про себя, ожидая лифт. И внезапно слышу за спиной, как открывается еще одна дверь. «Извините», — на пороге стоит девушка. «Куда?» — в спортивных шортах и футболке. «Вы ищете Настю?» — спрашивает негромко. «Да. Вы знаете ее?» «Я Серафима, ее сестра». «Та самая Серафима?» Смотрю на дверь квартиры Глушкова. Вот же урод! Так трудно было сказать, что сестра живет напротив. Я слышала ваш разговор с Денисом. Девушка морщит нос. Он настоящее ничтожество. А вы, наверное, тот самый из мечты? Рассматривает меня. То есть... Подхожу ближе. Замечаю мешки под глазами девчонки, тонкие морщинки между бровей, словно много хмурится. Неважно, отмахивается. Настя уже сутки не выходит на связь. «Я ей пишу, звоню, но бесполезно», — с тревогой произносит она. «Раньше такого никогда не было». «Вы созванивались с ней вчера?» «Да, вечером. Она собиралась в командировку, сказала, что он на четыре дня и очень спешит». «А она сообщила вам адрес?» «Нет», — сказала только что под Сочи. Адрес сама не знала, и ее вроде должны были встретить и отвезти на объект. «Все еще хреновее», — говорю под нос. Она перед отъездом была очень взволнована. «Начальник вызывал ее на ковер», — тихо говорит Серафима. «Вы в курсе, что ее заставили подписать ложное заключение?» «Что?» — Серафима округляет глаза. «Настя говорила, что на нее давят. Якобы нужен плохой отчет. Но она бы ни за что не подписала фальшивку. Она самый честный человек из всех, кого я знаю. Настя скорее уволится, чем кого-то подставит». «Так я и думал». Опускаю голову. «Все подтвердилось». «Ой, раз вы — это вы...» Серафима снова темнит, а потом вдруг срывается и бежит в квартиру. «Вот!» — сует мне в руки бумажку. Настя не знала адреса, но сказала мне название компании. Я даже записала. Не веря своему счастью, беру из тонких пальцев желтый стикер со словом «Эластолит». «Найдите ее, пожалуйста!» Серафима складывает руки в молитвенном жесте. «Настю нужно спасать. Я сама не справлюсь. А вы... У вас получится, верю».